Глава 53. От обид и разбитого сердца никому пользы нет. Оставшуюся часть вечера я хранил молчание. На многих языках мира разочарование, которое я переживал в тот момент, передается словосочетанием «разбитое сердце». Поэтому в моем музее очарованности есть «разбитое сердце» из фарфора. Любовная боль больше не была волнением, безысходностью или злостью, как прошлым летом. Вязкой и густой жидкостью теперь текла она у меня по венам. Почти ежедневные встречи с Фюсун умерили страдания, я свыкся с болью. У меня даже завелись новые привычки, которые, врастая в мою душу, сделали меня другим человеком. Большую часть времени я теперь не сражался с болью, а лишь усмирял ее, либо пытался скрыть, делая вид, будто ее и вовсе нет. Но теперь место успокоившихся любовных переживаний заняла боль от унижения. До этого я полагал, что Фюсун, не желая обидеть меня, избегала тем и ситуаций, которые могли бы оказаться для меня унизительными. Сейчас. После тех грубых слов, больше вести себя с ней так, будто ничего не произошло, не представлялось возможным. Правда, сначала мне удалось убедить себя, что Фисун не произносила слов, постоянно звучавших у меня в голове. «Ты дашь денег, нам уже надоело». Но мой робкий ответ подтверждал, что ее слова я слышал. И как бы не пытался сделать вид, будто ничего серьезного сказано не было, Мое погрустневшее лицо выдавало чувство унижения. Обидные фразы вертелись у меня в голове, и пока я пытался, как ни в чем не бывало, пить прохладный лимонад, мне становилось все больнее, так что я с трудом двигался. Еще обиднее было то, что Фисун видела, как я расстроен. Я пытался держаться так, будто мне не обидно, поэтому изо всех сил старался чем-нибудь себя отвлечь. Помню, когда в детстве и юности мне было нечем заняться, я предавался метафизическим размышлениям, спрашивал себя, о чем я сейчас думаю. И сам себе отвечал, я думаю о том, про что я думаю. Эти же самые слова повторял и сейчас. Затем решительно повернулся к Фессун и сказал, пустые бутылки просят возвращать. Взял у нее из рук бутылку и понес мальчишкам, торговавшим лимонадом. В другой руке у меня была своя бутылка. Там еще оставалось немного лимонада. На меня никто не смотрел, и я быстро перелил свой лимонад в бутылку Фессон, а свою отдал продавцам. Потом вернулся назад и сел. Фессон что-то говорил о мужу. Оба не обращали на меня внимания. А я потерял интерес к фильму. В моих дрожащих руках теперь была бутылка, которая только что касалась губ Фессон и ни о чем оном мне думать не хотелось. Сверлящая мозг мысль не давала покоя. «Вернуться в мой мир, к моим предметам». Этой бутылке предстояло быть сохраненной на долгие годы в старой квартире Дома Милосердия. Она от лимонада Мельтем, появившегося в те дни, когда началась моя история. Но в бутылке был вовсе не Мельтем, вкусом которого так гордился за им. Плохие подделки первого общенационального турецкого лимонада, продававшегося почти по всей стране, появились тогда же. Мелкие производители собирали пустые емкости в разных местах и, заполнив их в подпольных цехах дешевой крашеной газировкой, выставляли на продажу. На обратном пути молодой муж Фередунбей, заметив, что я то и дело подношу к губам бутылку, Ничего не подозревая о нашей размолвке, сказал, "Братья, согласитесь, хороший этот мельтем?» Я объяснил ему, что лимонад поддельный. Он сразу подхватил тему. «Говорят, на окраинах Бакаркея есть подпольный цех. Там заполняют дешевым газом баллоны из-под государственного газа. Мы как-то раскупили себе такой. И, поверьте, Кемальбей, горит лучше настоящего». Я медленно поднес бутылку к губам. «Это тоже вкуснее». Машина, покачиваясь, ползла по безлюдным переулкам в свете бледных уличных фонарей, и через лобовое стекло я точно во сне смотрел на медленный танец листьев и веток. Я сидел впереди, рядом с Четином и Фенди, и теперь сознавал, что обида давит на меня. А потом не оборачивался. Как всегда, мы заговорили о кино. Четин и Фенди, который обычно почти не принимал участия в наших беседах, Тот день начал разговор первым. Наверное, ему не понравилась гробовая тишина в машине. Он сказал, что некоторые места фильма, которые мы только что видели, неправдоподобны. Например, ни один стамбульский водитель никогда не будет, пусть даже вежливо, ругать за что-то свою хозяйку, как показывали в фильме. Но он же не водитель, а известный актер Айхан Эшик. заметил молодой муж. Действительно, Эфенди... — согласился Четин. — Вот за это фильм мне и понравился. Есть в нем что-то поучительное. Мне нравятся фильмы, которые не развлекают, а жизни учат. Мы этим летом как раз такие и смотрели. Мы с Весун молчали. От слов Четина и Фенди этим летом мне стало больнее. Они напоминали, что прекрасные вечера постепенно подходят к концу — что скоро мы с весун перестанем ездить в кино, и счастье сидеть бок о бок с ней под звездами закончится. Мне захотелось поговорить обо всем подряд, чтобы показать ей, как мне больно. Но я не мог вымолвить ни слова, и чувствовал, что обида, овладевавшая мной, будет долгой. Мне больше не хотелось встречаться с ними, не хотелось видеть женщину, которая дружила со мной ради денег, для своего мужа. То есть просто ради денег. Теперь она даже не пыталась это скрывать. Такой человек не мог вызывать симпатии. Я пытался внушить себе, что наконец-то с легкостью порву с ней. Тем вечером я отвез их домой, но даже не заикнулся о походе в кино на следующий вечер. И не звонил им три дня. Обида, которая жгла мне душу в те дни... Было вызвана скорее соображениями дипломатического свойства. Сначала я не осознавал этого, но потом все больше и больше проникался мыслью, что человека, который тебя обидел, следует наказать и спасти тем самым свою честь. Если я не дам денег на фильм, то похороню мечты Фессун стать актрисой. Вот отличное наказание для нее. Поначалу первый день — Я искренне считал, что обида дает мне право на многое. «Пусть хорошенько подумает, что теперь делать, если фильм не будет снят», — твердил я себе. На второй день начал представлять во всех подробностях, как Фисун страдает от наказания и раскаивается. Однако, хотя я отчасти сознавал, что разрыв со мной будет иметь для них лишь материальные последствия, все же надеялся, что Фисун расстроена, но не из-за краха фильма, а из-за того, что не видит меня». Возможно, я не ошибался. Удовольствие представлять, как сейчас должно быть раскаивается Фюсун, заслонило саму обиду. Вечером второго дня, когда мы с матерью молча обедали дома в Содие, я почувствовал, что уже скучаю по фисун, что искренняя обида давно прошла. И нет сил терзаться ею дальше, если только думать, что это расстраивает Фюсун и служит ей наказанием. За обидом я пытался вообразить себя на ее месте, чтобы я чувствовал, будь я молодой красивой женщиной, у которой появился шанс стать кинозвездой, но в самый последний момент она его потеряла, обидев, глупыми словами, богатого продюсера. Тем временем мать без конца задавала вопросы. «Почему ты не доел мяса? Ты пойдешь вечером куда-нибудь? Лето закончилось. Хочешь, не будем ждать конца месяца, вернемся в Нишанташи прямо завтра?» Это уже который стакан по счету, чем мешало игре моего воображения. Представляя себе фюсун в затуманенном алкоголем сознании, я открыл совершенно иную вещь. Оказывается, моя обида имела дипломатический характер с того самого момента, как я услышал те отвратительные слова. Обида была лишь желанием отомстить. Я хотел проучить Фисун за них обоих, но так как боялся, стыдился своих неосознанных желаний, то просто убедил себя, что больше не хочу ее видеть. Такой предлог выглядел наиболее благовидным и позволял мне мстить и снять с себя обвинение, не запятна в гордости. Моя обида не совсем искренняя. Я преувеличивал разочарование, чтобы усилить желание мести. Поняв все это, я был готов простить Фисун и повидаться с ней. И теперь видел все происшедшее в радужном свете. Но никак не мог решиться опять пойти к ним. После ужина я отправился на Багдадский проспект, куда мы с приятелями ходили в юности на променад, и, шагая по широким тротуарам, изо всех сил пытался представить, что будет означать для фисун мой отказ от назначенного мною же наказания. Но потом меня будто током ударило. Такая умная красивая молодая женщина, как она, знающая, чего хочет. Может, сразу, стоит лишь немного постараться, найти другого продюсера, который согласится поддержать ее мужа. Меня тут же обожгла ревность. Я пожалел, что решил исчезнуть. На следующий день, сразу после обеда, отправил Четина в Бешикташ узнать, что идет в кинотеатрах, и, сидя у себя в кабинете с отсата, под предлогом, что нам нужно посмотреть один важный фильм, набрал их номер. Из прижатой к уху трубки я услышал гудок и вообразил, как в доме Фессун зазвонил телефон. Несмотря на волнение, тут же понял, кто бы не ответил на звонок, разговаривать запросто я не смогу. Напряжение нарастало во мне. По мере того, как время шло, Фессун и не думал извиняться я волей-неволей метался между необходимостью обижаться по дипломатическим причинам и обидой настоящей, которую все же таил глубоко в душе. Так что последние летние вечера прошли не особо весело. Мы с Фессон почти не разговаривали. Я изображал обиду. Мое дурное настроение передалось, конечно, и ей. Я сердился на нее еще за то, что вынужден был изображать обиду даже тогда, когда мне этого не хотелось. Мне приходилось играть некую роль, и постепенно этот новый я вытеснял меня настоящего. Именно тогда в меня заронилась мысль, что большинство людей всю жизнь не искренне переживают какие-то чувства, а постоянно играют в ограниченном пространстве для узкого круга зрителей спектакль из вынужденных и обязательных предписаний, ограничений и верований». Между тем все фильмы, которые мы смотрели, кричали, что только благодаря неподдельности можно спастись от мира лжи. Но теперь полагаться на их мораль не хотелось. У меня не получалось довериться миру искренних чувств. Кинотеатр Илдыз Бешикташа в конце лета опустел, так что мне пришлось сесть через кресло от Фесон, поскольку подобная близость в пустом кинотеатре Смотрелось бы странно. Спустя четыре дня мы пошли в кинотеатр-клуб в Ферикёе. но к нашей общей радости вместо фильма там был Сунат — праздник обрезания, который муниципалитет организовал для детей из бедных семей. Выступали акробаты, фокусники и жонглеры, насупленные мальчишки в расшитых серебром костюмчиках для Суната лежали на специальных скамьях, а рядом стояли их мамаши в чаршафах и платках. Усатый добродушный глава муниципалитета, заметив нас, позвал на праздник. Но мы вежливо отказались. Фисун теперь тоже изображала обиду. Однако она делала это так, чтобы не заметил муж. Это тоже невероятно бесило меня. Как-то мне удалось не звонить им целых шесть дней. И неделю не только Фисун, но даже ее муж ни разу мне не позвонили, что еще больше меня разозлило. Если я откажусь от съемок, под каким же предлогом мне звонить им? Постепенно любая встреча с ними начинала означать только одно — я согласен платить. Последний раз мы пошли в кино в начале октября. Кинотеатр располагался в парке Мажестик в Анголте. Стояла теплая погода, поэтому в кинотеатре оказалось немало людей. Я надеялся, что хотя бы... Этот вечер пройдет хорошо, и взаимная обида улетучится. Прежде чем мы сели на места, случилось непредвиденное. Я встретил давнего друга детства с матерью, Джамиле Ханым. Их семья некогда была богатой, но потом обеднела. А Джамиле Ханым в свое время частенько играла с моей матерью в бридж. Было видно, что им, как всем бывшим богачам, неловко передо мной. Однако мать с сыном в недоумении смотрели на меня, явно не понимая, что я забыл в таком месте. Джемиле Ханым смущенно сказала, «Мне так хотелось увидеть дом Микерем Ханым, что я не выдержал, и решил и пойти». Я не понял, что она имеет в виду. Сначала решил, что она говорит об одном из старинных особняков, окна которых выходили в парк кинотеатра, и сел рядом с ней, чтобы тоже полюбоваться этим домом а заодно послушать что-нибудь интересное про Мюкерэм Ханым. Тем временем Фюсун с мужем расположились перед нами на шесть или семь рядов впереди. Когда начался фильм, я понял, что Джамиле Ханым говорил о доме из фильма. Это был известный особняк одного паши из Деринкёя. В детстве я катался на велосипеде неподалеку от него. Семья паши со временем промотала свое состояние, и нынешние владельцы деревянного особняка — Зарабатывали тем, что сдавали свой дом в аренду киностудии «Ешельчам» для съемок, как, впрочем, и многие другие наследники благородных семейств, друзья и знакомые моей матери. Джамиля Ханым не собиралась рыдать над фильмом «И любовь причиняет боль», а хотела увидеть в кино знакомые ей с детства комнаты с деревянной резьбой, которым в кино была уготована роль жилища богатых выскочек с черным сердцем. Мне же следовало через некоторое время оставить Джамиля и сесть рядом с Фюсоном. Но я не мог сделать этого, так как почему-то испытывал странное смущение. Похожие чувства возникают у подростка, который в кинотеатре хочет сесть не с родителями, а где-нибудь подальше от них. Над причинами этого стыда мне размышлять не хотелось. Не хотелось мне размышлять над ними и много лет спустя. Через некоторое время к стыду опять перемешалась обида. Я подошел к Фюсуну и ее мужу только после того, как фильм закончился. Джамиля Ханым, конечно, внимательно их рассмотрела. Фюсон теперь дулась еще больше, чем прежде, и мне не оставалось ничего иного, как тоже изображать обиду. На обратном пути, в невыносимой тишине, я был вообразил, как говорю какие-то глупые шутки, и хохочу, словно сумасшедший или пьяный, лишь бы только перестать изображать эту обиду. Но так ничего и не предпринял. Я не звонил им пять дней, сдерживался, подолгу представляя, что Фюсун теперь готова молить меня о прощении. В фантазиях на ее слова раскаяния отвечал ей, что она сама во всем виновата, и настолько искренне верил в ее проступки, которые сам же приписывал ей, что начинал сердиться в реальности. Каждый день вдали от нее было все труднее. Я вновь начал ощущать черноту, тягучую липкую жидкость боли, которую я терпел последние полтора года. Меня пугала возможность того, что я опять допущу какую-нибудь ошибку и вновь потеряю возможность видеть Фюсон. Теперь я говорил себе, что хотя бы поэтому должен скрывать от нее обиду. Получалось, что от собственной обиды страдал только я сам, поскольку существовала она лишь в моей голове и стала наказанием для меня самого. От моих обид и разбитого сердца никому пользы не было. Однажды, размышляя обо всем этом, я брел в одиночестве, поддевая осенние листья, засыпавшие не шанташи, и понял, что в моем печальном положении Самый благоприятный выход — это видеть Фисун три или четыре раза в неделю, по крайней мере, не менее двух раз. Только так можно будет вернуться к обычной жизни, не воспламенив вновь жгучую муку черной страсти. Теперь я знал, что будь то ее наказание — мне, либо мое наказание — ей. Боль от разлуки с Фессун вскоре снова отравит мне жизнь. Если мне не хочется опять страдать, как в прошлом году, я должен отдать ей отцовские жемчужные серьги, которые давно обещал принести в одном из писем, переданных с Джейдой. На следующий день я отправился на обед в Беюглу, а жемчужные серьги лежали в моем кармане, в той самой коробочке, который отдал мне их отец. Вторник 12 октября 1976 года выдался солнечным и ясным, один из дней, напоминавших о прошедшем лете. Яркие витрины сияли всеми цветами радуги. Я сидел в ресторане Хаджи Салих и пытался во всем разобраться, снова выбрав одно из таких заведений, от которого можно было, если захочется, за полчаса дойти до Чукорджумы. Когда я подходил к ресторану, то миновал кинотеатр «Сарай» и взглянул на расписание. Сеанс начинался в 13.45. Сидя за столиком, я подумал, что в прохладной темноте кинотеатра можно попытаться забыть обо всем. По крайней мере, на какое-то время оказаться в другом мире. Ровно в тринадцать сорок я оплатил счет, встал и направился вниз по улице, двигаясь к Чукурджуме. В желудке был только что съеденный обед, в затылок пекло солнце, в голове — любовь, на душе — тревога, а в сердце — боль. Дверь внизу открыла тетя Насибея. «Я не буду подниматься, тетя, на себя», — сказал я и вытащил из кармана коробочку с серьгами. «Это для Фесун, Подарок ей от моего отца. Шел мимо, решил занести. Мне, Кемаль, надо рассказать тебе кое-что, пока Фисун нет. Поднимайся. Сейчас сварю тебе кофе». Она произнесла это так загадочно, что я, не отпираясь, пошел следом за ней по лестнице. В Квартире было очень светло от солнца. Кеннер Лимон, счастливый и довольный жизнью, распевал в клетке на залитом солнцем окне. Я увидел разбросанные по всей гостиной швейные принадлежности тетины Себе, ножницы и обрезки ткани. «Я теперь почти не хожу шить по домам», — объяснила она. «Но меня попросили срочно шить вечернее платье. фюсон мне помогает. Она скоро придет». Налив мне кофе... Она сразу перешла к главному. «Понимаю, вы обижены и разочарованы», — заметила она. «Но, тимальбей девочка моя долго страдала, долго печалилась. Вы уж потерпите ее капризы. Утешьте ее, добейтесь ее прощения». «Конечно, конечно», — серьезным видом кивал я. «Вы лучше меня знаете, что делать. Утешьте ее, сделайте, как она хочет, чтобы она...» поскорее свернула с неверного пути. Я вопросительно посмотрел на нее и удивленно поднял брови, пытаясь понять, что означают слова про неверный путь. «Перед вашей помолвкой, день помолвки, и особенно после нее, девочка моя сильно страдала. Она часто плакала, много месяцев», — продолжала тетя на себе «Она перестала есть, пить, бывать на улице». Отказывалась от всего. Этот парень приходил к ней каждый день, утешал ее. «Феридун?» Да, но ты не беспокойся, а тебя он не знает. Ведь она себе рассказала, что от боли Фисун не соображала, что делает. Тарыгбей предложил выдать Фисун замуж, и она в конце концов согласилась выйти за Феридуна. Тот знал ее с 14-летнего возраста, подростком был влюблен в нее, но Фисун тогда не обращала на него внимания много лет мучая его безразличием. А теперь Феридон уже не так влюблен в нее. При этом тетя Насибе слегка улыбнулась, как бы говоря, это для тебя хорошая новость. По вечерам он и дома-то почти не бывает. У него все мысли заняты, кино да своими друзьями-приятелями. Он даже из студенческого общежития в Кадырге переехал не столько к Фюсун, сколько за тем, чтобы жить поближе к киношным кофейням Биоглу. Они, конечно, поначалу воспылали страстью поскольку оба молодые и здоровые, но не следует воспринимать это всерьез. Просто все надеялись, что после происшедшего замужества будет Фессон на пользу, и пока никто об этом не жалел. Тут тетя Насибе, взглядом не оставлявшим у меня ни тени сомнений относительно ее полной осведомленности, дала мне понять, что происшедшим она называет не столько то, что Фессон влюбилась в меня, или то, что дочь провалила вступительный экзамен, сколько то, что отдалась мне до свадьбы. На лице тетушки промелькнуло даже некоторое удовольствие, что она может этим меня уколоть. Фисун спасла бы за запятнанную честь, только выйдя за кого-нибудь замуж. Причем все случилось по моей вине. И Фисун, и мы все знаем, что Феридун ни на что не годен. Он не может создать ей хорошую жизнь. Но ведь он ее муж, — говорила тетя Насибе. — Он добрый, честный парень. Хочет, чтобы его жена стала звездой. Если вы любите мою дочь, помогите им. Мы думали, что Фисун будет лучше с Феридуном, чем с каким-нибудь пожилым человеком, который не устанет попрекать ее за запятнанную честь. А Феридун вел ее в круг своих друзей. Ты тоже береги ее, Кемаль. Конечно, тетя на Себе. Еще она сказала, что Фисун не должна узнать, оповеданных мне семейных тайнах, а то она крепко накажет нас обоих. Тут тетя на себе опять слегка улыбнулась. Конечно, Фюсун была поражена, когда узнала, что ты расторг помолвку с себе льханым, и так страдал из-за нее, Кемаль. Конечно, у этого парня-киношника золотое сердце, но Фюсун скоро поймет, что он бестолковый, и бросит его. Конечно, если ты будешь рядом с ней, если дашь ей уверенность... — Тетя себе. я исправлю вред, который причинил, излечу сердце, которое разбил. Но только, пожалуйста, помогите мне вновь завоевать любовь, Фисун, — произнес я и вытащил коробочку с отцовскими серьгами. — Отдайте это, Фисун. — Спасибо большое, — ответила она, взяв у меня коробочку. — Тетя и еще кое-что. Когда я пришел сюда в первый раз, принес ей одну сережку, но Фисун сказала, что не видела ее. «Вы ее нигде не находили?» «Не находила. Подарок сам ей отдай, если хочешь». «Нет, не хочу. А та серьга, вообще ее собственная». «Какая серьга?» — удивилась тетя себя, Увидев, что ответить я не решаюсь, добавила, «Если бы только и было проблем, что серьги». А затем продолжила. Когда Фисун болела, Передун приходил к нам. Взяв под руку мою дочь у которой от горя даже сил ходить не было. Он водил ее смотреть кино в Бейуглу. Каждый вечер, перед тем, как отправиться к своим друзьям, в кофейни до да бара, где одни киношники собираются, он приходил к нам на ужин, смотрел с нами телевизор и утешал Фисун. «Я смогу сделать для нее гораздо больше, тетя Насибе». «Дай-то Бог, Кемальбей. Всегда ждем вас на ужин. И, матушке вашей, кланяйтесь, не огорчайте ее». Она бросила взгляд на дверь, намекая, что пора уходить, чтобы не столкнуться с Фисоном. Я, успокоенный, тотчас вышел из дома на улице долгой чекмаз, и когда шел от Чекурджумы к Беоглу, с радостью заметил, что моя обида совершенно прошла.